с высокими темпами содержательного и гармоничного развития. При этом убеждены, что познание физиологических и психологических закономерностей детства позволит так усовершенствовать педагогическое управление эмоциональной, интеллектуальной и мускульной жизнью ребенка, что начальная золотая пора жизни станет еще прекраснее. Первые школьные годы ребенка будут наполнены радостью познания, глубокого и активного проникновения в мир живой природы, книг и музыки, спортивных и обучающих игр, содержательной деятельности. Да, возможности ребенка поистине безграничны. Сосредоточим внимание на самом факте, на колоссальных возможностях детей, которые обнаруживаются всякий раз, когда с первых месяцев жизни подвергаются узконаправленному тренажу. будь то плавание, поднимание тяжести или акробатика. Во всех случаях нас поражает та удивительная быстрота, с которой достигается высокое совершенство координации движений, их почти автоматическая точность, выносливость ребенка. Видимо, объясняется это тем, что формирование нервных механизмов управления движениями в первые годы жизни – плетается, встраивается в процесс созревания нервных структур, в процесс объединения деятельности внутренних органов в единую, хорошо сбалансированную систему. Но если это так, если первые годы жизни являются такими благоприятными для формирования даже сложных навыков и умений, то почему высказываются предостережения? Почему остается место сомнениям Да потому, что для сомнений есть серьезные основания. При неумеренном обучении детей, например, плаванию в ранний период, может нарушиться расположение органов и систем организма, приспособленные все-таки к хождению по земле. Еще не окостеневший окончательно череп, не только вместилище, но и хранилище мозга, Приобретает противоестественную, сдавленную с боков форму, форму наименьшего сопротивления воде. Возникают аномалии в структуре костей, в сочленении таза, приспособленных к нагрузкам при вертикальном положении тела. Специальных продолжительных наблюдений экспериментами такого рода никто не проводил, поэтому трудно сказать – в какой мере в дальнейшем можно исправить возникающие отклонения от нормы. Но мы сегодня уже знаем, что навыки, умения, привычки, даже некоторые черты характера, а уж тем более анатомические особенности, сформировавшиеся в раннем детстве, имеют особую устойчивость и нелегко поддаются последующим преобразованиям. Специалисты утверждают, что при значительных не то чтобы не по а просто значительных физических нагрузках и недостатки кальция в рационе ребенка, может происходить патологическое размягчение костей, вымывание из них этого минерала и образование в костной ткани пустот, так называемых лазеровских зон. В костной системе ребенка необходим определенный режим дозревания. Он совершается не автономно, а в связи с образом жизни и деятельностью ребенка. Опасность ближайших или отдаленных отрицательных последствий, которые могут возникнуть при физических перегрузках, будет угрожать не только органам движения. Уже сейчас на животных экспериментально установлено, что при искусственном повреждении мозговых структур, управляющих движениями, нарушается умение синтезировать поступающую из внешней среды информацию. Это нарушение проявляется и тогда, когда информация поступает через такие органы чувств, как зрение и слух. Иначе говоря, неосторожное обращение с мышцами может влиять и на умственную деятельность ребенка. Возражая против крайних способов интенсификации физического воспитания детей, Мы в то же время хотим сказать, что если ускорение физического развития средствами, в которых решительность преобладает над осторожностью, крайне опасно, то без физических нагрузок, без движения, без закаливания ребенок просто не может нормально развиваться. Человечество XX века